Глава вторая. Интермедия в Белгревии. Артур Потц уже был наслышан о королевском четверге и профессоре Силине. Приехав в Лондон, Поль сразу позвонил старому приятелю, и они договорились отобедать в ресторане Куинс на Слоан-сквер. Польу казалось вполне естественным вновь сесть вдвоем за столик, за которым они бывало обсуждали важнейшие мировые проблемы от бюджета и византийских мозаик до контроля над рождаемостью. Впервые после прискорбной боллинджеровской истории Поль почувствовал себя беззаботно. Ланаба со всеми претензиями на Средневековье и нелепыми аборигенами канула в небытие и забылась как кошмарное сновидение. Перед ним были свежий хлеб, Красный сладкий перец, белое бургундское и задумчивые глаза Артура Потца, А над головой висел черный котелок, только что купленный на Сент-Джеймс. В тот вечер тень, мелькавшая в нашем рассказе под именем «Поль Пеннифезер», на время материализовалась и обрела прочную оболочку умного, интеллигентного, воспитанного молодого человека, который проголосует на выборах с должной осмотрительностью и благоразумием, который основательнее других судит о балете и литературной критике, который способен не краснея и со сносным произношением заказать обед по французской карте, которому с легкой душой можно доверить на вокзале чужие чемоданы и который, надо полагать, решительно и достойно поведет себя в любых мыслимых обстоятельствах. Таков и был Поль Пеннифезер в безмятежные годы, предшествовавшие нашей истории. Собственно говоря, вся эта книга — повесть о таинственном исчезновении Поля Пеннифезера. Так что читателю не стоит пенять, если тень по имени Пенни фезер так и не выполнит той значительной роли, которая первоначально отводилась нашему герою. «В Мюнхене я видел кое-какие работы Отто Силина», — рассказывал Потц. «Любопытное явление. Он был сперва в Москве, потом в Баухаузе, в Дессау, Ему сейчас не больше 25 лет Недавно в газете я видел фото Королевского четверга Необыкновенно интересно Считают, что это первое поистине грандиозное сооружение Со времен французской революции Силен, это вам не Корбюзье Пора понять, заметил Поль Что Корбюзье чистой воды утилитарист манчестерской школы 19 век потому, кстати сказать, с ним так и носятся». Потом Поль поведал Потцу о гибели Граймса и о сомнениях мистера Прендергаста, а Потц, в свою очередь, рассказал Полю о том, что получил чрезвычайно увлекательную работу под эгидой Лиги наций, а посему решил не сдавать выпускных экзаменов, а также о том, какую абскурантистскую позицию занял по этому вопросу отец Потца. На один вечер Поль превратился в живого человека, но, проснувшись на следующее утро, он потерял свою телесную оболочку где-то между Слоун-сквер и он слоу -сквер. Он встретил Бесс-Четвинда, и утренним поездом они поехали в Королевский четверг. Там необыкновенные приключения Поля начались заново. По мнению автора второе исчезновение поле необходимо, потому что как вероятно уже догадался читатель, из поля пенни фезера никогда не выйдет настоящего героя. а значит единственная причина по которой он может вызвать интерес это череда удивительных событий свидетелем которых явилась его тень